Глава четырнадцатая. Ход конем по голове. Он, в конце концов, решил развеяться, а потому и выпито было немало, и отдано должное длинноногим гимнасткам. Физкультурный институт недавно по новой моде переименовали в академию, но благонравнее студенточки от этого не стали. И с испанскими товарищами, пока они еще не ужирались. В полном восторге от сибирской экзотики удалось провести парочку перспективных разговоров. Голова, правда, была почти что ясная. За четыре часа перелета прояснилось окончательно, и в самолете он не выпил ни капли из того, что щедро носили обходительные стюардессы бизнес-салона. Два телохранителя не пили по должности. У трапа поджидали полдюжины разнокалиберных иномарок, Но его машины здесь не было. Кузьмич был уверен в себе и без таких прибамбасов, отличавших скорбогатенькую молодежь, а посему вместе с двумя своими ореликами демократично проехал в общем автобусе до серого здания аэропорта и под вывеской «Выход в город» сразу увидел своего человека, выполнявшего здесь в столице кучу разнообразнейших функций. А рядом с ним, так что сразу становилось ясно, они вместе... Стоял другой, лет тридцати, молодой славянский бизнесмен с рекламой какого-нибудь фак -инвеста. Как две капли. Под ложечкой что-то непонятно ворохнулось. И Лолетин выругал себя. Не стоит уподобляться пуганой вороне права. Ничего еще не решено. Мы жилистые. Незнакомец пружинистый шагнул вперед. Господин Лолетин... очень приятно. Он держался вежливо и светски отстраненно. Видно было, паренек вымуштрованный. Карем просит вас в машину. Ваши люди могут поехать следом. И повернулся в сторону выхода, вежливо постранившись. Кузьмич шел следом, как ни в чем не бывало, хотя и удивлялся немного тому, что таинственный для многих интернационал решил прибыть в аэропорт самолично. Впрочем, потому он и считался таинственным, что действие его, по слухам, предсказать было в большей части невозможно. Он искал взглядом что-то роскошное, но молодой человек уверенно повел его к черному, чуть старомодному и не особенно большому автомобилю. Рядом был припаркован темно-коричневый мерседес шестисотка, опять опять-таки не самой последней модели. Все дверцы распахнуты, четверо элегантных молодых парней... стоят, повернувшись лицами в разные стороны, так, чтобы перекрывать взглядами все разбитое на невидимые секторы окружающее пространство. И Лалетин повторил про себя любимую поговорку Данила «У каждой морфушке свои игрушки». Молодой человек захлопнул за ним дверцу, сел рядом с шофером, отделенным от пассажиров темно-матовой стеклянной перегородкой. Значит, вы и есть Сибирский платиновый Леший, чуть улыбнувшись, сказал Карем. Изящно придумано. Мешнок у него стояла темно-коричневая трость с набалдашником в виде точной копии старинного боевого топора. Карем тихонько постучал концом в перегородку, и черная машина почти бесшумно тронулась с места. Следом вырулил Мерседес. и Кузьмич, как не старался, не усмотрел других, кроме своего, пристроившегося в хвосте «Шевроле». «Карем, должно быть, понял. Это все», — кивнул он. «Четыре человека вполне достаточно для любых дорожных случайностей, а от снайпера не способны уберечь и сорок четыре. Даже сорок сороков, как вы, русские, когда-то говорили. Курите, бога ради». Невысказанные вопросы у вас, конечно, есть. Я приехал за вами сам от того, что безопаснее всего беседовать по дороге, в автомобиль. Этот портрет Сталина висит здесь не только потому, что я уважаю его как великого и страшного императора. Я Курт, Иван Кузьмич. Гордая, храбрая и чуточку невезучая нация. Когда-то один из наших даже стал султаном. Вы его знаете как Саладина, но собственного государства нам это не дало. Его нет до сих пор, хотя, я надеюсь, дожить. Только Иосиф Виссарионович впервые в истории создал Курдское государство. Вы просуществовало оно недолго, и все же это было государство. Ну что еще? Машина? Пожалуй... Лолетин ощутил себя чуточку растерянным. — Ролс? Нет, Бентли. — Это на порядок ниже. Но вы, должно быть, оцените ее по достоинству, если узнаете, что еще год назад она принадлежала одному из руководителей Скотланд-Ярда. Это было трудно? — Не особенно. Самое трудное заключалось в том, чтобы составить график и трассу ее движения, позволившей машине покинуть островок до того, как перекрыли дороги. Карем усмехнулся. — Все мы большие дети, Иван Кузьмич, самую чуточку. Уж если поляки, народ, гонористый, не менее нашего смогли угнать Мерседес одного из полицейских чинов Западного Берлина, почему бы старому курду? Не напомнить британцам, кто бил их рыцарей в Палестине. Пусть они так и не узнали, что им напомнили, и не узнали, кто. А я преподнес себе подарок на день рождения. Дети очень смеялись, особенно сын. Он учится в Оксфорде и читал в свое время в тамошних газетах об этом прискорбном случае, а потом, приехав на каникулы, увидел эту машину. «У вас, кажется, дочь...» Да, в Кембридж. Прекрасно. Самое страшное, что может случиться с нашими детьми, это если они превратятся в бездумных проживальщиков, собранного нами. Вы согласны? Впрочем, есть и вторая опасность, не менее тревожащая. Они могут застрять там, за рубежом, забыв, где вскормлены. Но мой сын знает, если он так поступит, я его убью. В этой земле лежит его дед, кавалер трех орденов славы. И его дед, и дед его деда. И я никогда не смирюсь с тем, что их могилы теперь за границей. Потому наши заседания и открываются гимном СССР, о чем вы, должно быть, слышали. А я слышал немного о вас. признаться у вас не было бы никаких шансов на мою помощь и расположение окажись вы примитивным перекупщиком какой бы масштаб ваша деятельность не носила вы производите это хорошо я тоже к сожалению огромная доля нашего делового поля отдана непроизводящим структурам ничего удивительного эти налоги выдуманные то ли сумасшедшими то ли Но это пора менять. Законы первоначального накопления — вещь суровая. Другого пути, согласен, в первые годы не было. Однако пришло время изменить курс. Патриотизм — прекрасная вещь, но заработать в полную силу он способен не раньше, чем сольется с насквозь прагматическими побуждениями. Многих уже не устраивает ни ситуация, ни положение действительных тайных советников. Я хочу быть российским Фордом или Вестенгаузом. Вы, насколько я могу судить, тоже. И потому мы нужны друг другу. Благо, оба являемся прагматиками, прекрасно осознающими, что порой приходится менять на время белые перчатки на лопату золотаря, скажем. Вот только чиновные братья за эти десять лет чуточку подраспустилась. Им очень нравится руководить... Еще больше нравится обращать свою подпись в деньги. Ничего другого они в большинстве своем не умеют. Но это не значит, что я должен войти в их положение. Я нисколечко не собираюсь входить в их положение. Либо они займут подобающее место, либо... Я многословен? Что делать? Вы меня интересуете отнюдь не в качестве просителя или одноразового... Клиента слишком многое придется менять, начиная с дурацких налогов, кончая беспределом на вечерних улицах. В принципе, роль туземного администратора при заокеанском губернаторе, присланном управлять новой колонией, роль выгодная, но есть еще и гордость. Этого им на Западе не понять. Я их достаточно насмотрелся, чтобы презирать со спокойным сердцем. Форт и Вестенгаус невозможны в колонии, либо полуколонии. Значит, будем драться. Они богаче, но изнежены и безвольны, как римляне в период упадка империи. А мы голодны и оттого умны и злы. Именно потому наши парни так легко создают там структуры. Обольщаться, конечно, не следует, да и вдобавок нужно опередить китайцев, прямо-таки оголтело лезущих в Европу. Но я надеюсь дожить до времени, когда любой российский парень, живущий по понятию, войдя в какой-нибудь респектабельный австрийский кабак, рявкнет «Встать, козлы!» И козлы встанут. Простите, я вас, кажется, заговорил, но я уверен, что и вам хотелось бы видеть свою дочь гостьей на скачках в Эскоте, а не экзотической туземкой, сумевшей благодаря уму папочки выскользнуть вовремя из окончательно превращенной в колонию территории. Ведь правда? А теперь расскажите о ваших камешках в ботинке. Он слушал терпеливо, повернувшись к собеседнику чеканным профилем, почти не задавая вопросов. Какое-то время размышлял, поглаживая рукоятку трости. Потом сказал, «И фрол, и ваши люди были правы. Это задача для тех, кто погружен в столичные дрязги. Не скажу, что ее легко решить, но она решаема. Я берусь. Когда я говорю, что берусь, это означает, что положительный результат гарантирован. Запомните на будущее. Благодарить не спешите. Сначала обговорим... ответную услугу, которую вы мне окажете, притом незамедлительно. Какое-то время стояло молчание. Карем усмехнулся. «Отлично. Выдержали еще один экзамен. Не стали торговаться, и обуревающие вас сомнения... Ведь есть сомнения? Наружу не прорвались. Это мне нравится. Я буду делать из вас человека». Насколько мне известно, у вас зарегистрирована в Белоруссии совершенно чистая фирма из тех, что создают на черный день, на перспективных направлениях. Да, даже две, признаться. Какую-то из них будет больше жалко, чем вторую, если придется одну закрыть? Да, выберите ту, которую жалко меньше. У вас в Сибири принимают на хранение радиоактивные отходы и прочую погонь. Поэтому никого не удивит, если эта ваша белорусская фирма заключит с западным клиентом контракт на переброску его отходов в ваши края. Ведь не удивит? Ну, одна единственная цистерна. Не удивит. «Зеленые и кое-какие депутаты покричат, правда». «У них не будет случая покричать», — улыбнулся Карем, «потому что цистерна потеряется еще межпольской и российской границами. Отходов там не будет, ни пригоршни. Там будут доллары, мешки с долларами. Среди них наверняка попадутся и старенькие, и рваные, и какой-то неизбежный процент фальшивых. Но из-за этого не должна болеть голова». Ни у меня, не у вас. Главное, все, от кого это будет зависеть на Западе, люди ни о чем не подозревающие, я имею в виду, будут стараться побыстрее спровадить эту цистерну к нашим границам на отзывчивую российскую помойку. Ваша задача — организовать все без сучка, без задоринки, чтобы груз в целости и сохранности был извлечен меж упомянутыми мною границами. Дальше мое дело. — У вас есть полностью надежный человек, которого можно послать для этой миссии в Белоруссию. — А он потом вернется? — Лучше бы, конечно, ему не возвращаться, — задумчиво сказал Карем. — Но если вы в нем полностью уверены, почему бы ему и не вернуться в целости и сохранности? — Преданные по-настоящему люди редки, их нужно беречь. во взгляд был холодным и уверенным, но в этом случае вся ответственность ложится на вас. Промах, утечка информации и вашего человека, конечно, не станет, но еще раньше не станет вас. И меня тоже, если откровенно. Ручаюсь. Что ж, слово сказано. Вас тянет спросить, откуда зеленые, или догадываетесь? Ну, порошок, конечно. Откуда же еще возьмется такая груда, не отмытой наличности? Конечно. Их вечная проблема. Под кроватью мешок денег, а в банк с ними нельзя. Ничего, будем отмывать. Чем больше, тем лучше. Это означает, что у них еще более прибавится слабых, сломавшихся. Мао знал, что делал, когда гнал во Вьетнам груды дешевой дури, Знаете, чего еще не предусмотрел ваш таинственный злопыхатель? Полкило героина оставляет на своем пути эткий запашок на всем протяжении. Как крупная сумма в бумагах старательного клярка. Ее всегда можно проследить. Нужно только уметь. И у меня уже сейчас появились мысли, но это мои проблемы. Да, процент. Обычный прескурант за услугу такого рода составляет 5% от переброшенной суммы. Я дам вам два, из которых долю вашему человеку вы выделите сами, если у вас есть уговор. Но в придачу где-нибудь через неделю к вашему человеку придет мой и расскажет подробно, кто вас обидел и зачем. Это вам говорит Карем Бароев. Говорят, злодеи из старинных романов имели глупую привычку непременно являться на похороны жертвы, где их деловито и гроба стала цепкая длань закона. Впрочем, такое случается и сейчас. Януш Орлич рассказывал, были времена, когда польские оперы в обязательном порядке являлись инкогнито на похороны погибшего от руки злотея. Иногда из этого и получалось что-то полезное. Но Данил не надеялся, что ему повезет. Икс не сентиментален, а Есаул, даже останься он в живых, ни за что не пришел бы. Сам он, возможно, тоже не появился бы здесь, потому что начинал исподваль ощущать к Вадке нечто вроде тихой ненависти за оставленную в наследство поганую загадку. Но позвонила Лара и хотела поговорить. а это уже другой калинкор. К могиле он не подходил, прохаживался поодаль, читая надписи и равнодушно разглядывая фотографии. Расходы Интеркрайт взял на себя. Вызвали родителей и оплатили им дорогу, все как в лучших домах. Но продиктовано это было, увы, не великодушием. Просто-напросто устранись, фирма от похорон, не самого малозначимого своего кадра. Это могло дать повод для размышлений кое-кому из заинтересованных лиц. Ну, а родители, понятно, знали одно, что сын погиб от рук хулиганов. Пришли только двое из вычислительного. По фирме уже гуляли, неизвестно откуда, прорвавшиеся сплетни, что дело нечисто. Был еще человек семь незнакомых, Священника, вопреки нынешней моде, не было, родители оказались неверующими, да и сам покойный интереса к вере не проявлял. Зато подъехала Лара в черном коротком платьице и белой куртке. Вроде бы и траур, вроде бы и нет. Встала поодаль, вертя в руке красную гвоздику на длинном стебле. Особой печали Данил у нее на лице не заметил. Разве что была напряжена и сосредоточена, как перед прыжком в холодную воду. Кто-то говорил что-то, стоя у гроба. Данил не слушал. Был занят раздумьями о своем. Квартиру парни Каретникова обыскали самым тщательнейшим образом, перелистав каждую книгу, разобрав телевизор, магнитофон и компьютер, даже простучав молоточком Вадькиного бронзового Будду. Безусловно, искали этой ники в мебели, шарили повсюду миноискателем и еще каким-то более чутким прибором, и не нашли ничегошеньки. После чего позвонили и расписались в полной беспомощности. Данил велел им вывести на склад мебель и аппаратуру, а ваткины вещи сложить в комнатке на третьем этаже на всякий случай. Двух ребят он все же оставил дежурить в квартире, исключительно ради зыбкого самоудовлетворения, велев посидеть, пока не снимут сигнализацию. Вот и все. Железная пирамидка, пустая внутри, фотография на керамической плитке и несколько венков. Лара, покосившись в его сторону, положила цветок и первой направилась прочь. Данил догнал ее за воротами. «Привет», — сказала она, как ни в чем не бывало, как будто и не было никакой ссоры. «Привет», — сказал Данил сдержанно. «Сердишься?» «На глупцов обычно не сердится». «Возможно». Она медленно шла впереди него к машинам. «Только я не глупая, я предусмотрительная. Посидим в твоей, у тебя просторнее».